Часть 38 Темную комнату освещал лишь экран компактного телевизора. Очертания фигуры, сидевшей в кровати, размывали всполохи менявшихся на экране картинок. Человек словно затаился, погрузившись в созерцание, впитывая в себя увиденное. Телевизионный фильм о пауках завораживал. Крупные планы паутины, трепещущая жертва, смертельный укус и последние конвульсии. Безумная красота реальной жизни. где кто-то кого-то должен убить. Пауки безжалостные убийцы, вещал диктор. Поймав жертву в сплетённые сети, они впрыскивают ей смертоносный яд. Увиденное будило воображение зрителя. Какие правильные слова, будто про меня. Заманивание в ловушку, укол шприцем и наслаждение местью. Пауки ловят жирных вонючих мух, а я жирных противных уродцев, наживающихся на людских страданиях. А что, если переселение душ существует, и моя душа возродилась из тела паука? Пусть так. Это многое объясняет. Во мне проснулись задатки кровожадного паука-убийцы. И это хорошо. Прошлый опыт помогает мне ловить и жалить, убивать и наслаждаться смертью. Это врождённый инстинкт. Его нельзя стыдиться и бесполезно с ним бороться. В природе нет ничего лишнего. Я необходимое звено, призванное очищать мир от мразей. Будучи хищниками, пауки питаются насекомыми и мелкой живностью, продолжил диктор, комментируя очередные кадры. Отличаясь каннибальскими замашками, большинство пауков не брезгуют и своими собратьями. Точно про меня. Если собратья источник горе для окружающих, они заслуживают смерти. Без них всем будет лучше. У пауков есть особый орган сосательный желудок. которая работает как насос и позволяет буквально вытянуть из жертвы все соки, спустить кровь, грязную кровь изпортченного человека. Вместе с их кровью уходит моя боль. Для разных целей пауки умеют плесть разные нити. Конфигурация и размер паутины зависит от выбранного места охоты. Насколько же пауки умны, как я. Каждому своя ловушка, своя приманка, а участь одна. Чтобы не попасть в собственную ловучую сеть, паук хорошо знает, где находятся безопасные участки и, притаившись на одном из них, ждет жертву, чтобы совершить решительный бросок. Да и этот фильм про меня. В душе я паук. Притаиться, подготовив безопасный участок, дождаться удобного момента и совершить неожиданное нападение. Это закон природы. Я лишь орудие в руках высшей справедливости. Паутина обладает статическим зарядом, и притягивается к пролетающим насекомым. Это повышает способность пауков захватывать добычу, притягивать и захватывать. Я тоже сначала опутываю тварь верёвкой, чтобы показать их беспомощность, чтобы не только я, но и они увидели свою смерть. Пауки не представляют свою жизнь без паутины. Они расширяют её, усложняют, но обречены погибнуть в ней. Погибнуть в собственной паутине это неправильно. Паутина для ловли мух, а не для паука. Для продажных чиновников, а не для меня. Нет, нет, нет, и ещё раз нет. Фильм закончился. По застывшему кадру, где мёртвый паук завис в паутине, поползли титры. Комнату словно заполонили неуловимые тени воскресших жертв. Фигура в кровати схватилась за голову, стараясь остановить нарастающую боль. Мысли путались. Паук не может жить без паутины, а я что я могу сделать? Смогу ли выпутаться, как оборвать проклятые нити вместе? Потом, потом, не сейчас. Голова раскалывается от неприятных мыслей. О, чёрт, как же она болит. И опять начинается дождь.